11. Когда приходили люди проведать о моем здоровье, я думала, что они, сочувствия ко мне, старались как-то умолчать о случившемся, и поэтому говорили большей частью о новостях, о работе, о погоде. Но была оказывается еще одна причина: я потом догадалась об этом, а они-то знали, что меня ждет. Как-то заглянула к намальша, принесла мне чашку сметаны.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 чтобы я не была одна. В ту весну большая старая яблоня, ее еще сам Суванкул сажал, так густо зацвела, словно заново набралась сил и помолодела. А когда сады цветут, воздух чист, все дали открываются. Сидела я так, любовалась всем вокруг. А тем временем почтальон наш, старик Тимирчал, пожаловал. «Здравствуй, мол, Толганай, как поживаешь?» а сам против обыкновения что-то очень заторопился, что-то очень ему не по себе было. Кашлял надсадно и жаловался на кашель. На прошлой неделе, говорит, простыл, замучился совсем, а потом, как бы между прочим, говорит. «Кажется, тебе письмо есть какое-то». И достает его из сумки. Я даже обиделась на такое равнодушие. «Да что же ты сразу не сказал? От кого?» «Да вроде от Бека». Пробормотал он. От радости я сначала не обратила внимания на то, что письмо это было не такое, как всегда, треугольничком, а в твердом белом конверте с печатными буквами. Тут пришел на костылях фронтовик Бектур Сун, сосед наш. Я подумала, что у него с раненной ногой еще хуже стало. Еле притащился. Он иногда приходил к нам посидеть, поговорить.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 И вправе спросить с меня, но на твои вопросы ответит потом история. А я сейчас могу сказать лишь только одно. Что не мы выпросили себе войну, и не мы ее затеяли. Это огромная беда всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы этого не сделаем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 Пусть никто не плачет. В таких случаях никто не должен плакать. Прости, мама. И прощай. Прощайте, горы мои. Аллатоу. Как я любил вас. Твой сын. Учитель. Лейтенант. Маселбек Суванкулов. Фронт. 9 марта 1943 года. 12 часов ночи как во сне, я подняла тяжелую голову. Во дворе безмолвной толпой стояли люди. Никто не плакал. Мазалбек просил, чтобы никто не плакал. Женщины подняли меня под руки. И когда я встала, то ветер набежал на яблоню, и посыпались тучей белые лепестки цветов. Они бесшумно падали нам на головы. «За белой нашей яблоней!»